Глава восьмая. Макс. «Ну ты даешь! Ты чертов любимчик фортуны!» Лёша усмехнулся и покачал головой, словно не верил, что мне удалось меньше, чем за сутки провернуть дело с невестой, девушкой, будущей женой. Черт! Рыжуха не выходила у меня из головы почти ни на секунду. Даже когда нам в ресторане подали обед, Отчего-то я замечтался об оладушках, на ее убогой кухоньке. Ночью все смотрелось не так паршиво, как утром. Квартира больше похожа на собачью конуру, в ванной вообще не развернуться. всё-таки нужно было девушке требовать с меня не только от илье, но и нормальное жилье. Анечки и алочки будешь говорить. Усмехаясь, спросил друг, отрезая от своего стейка кусочек. «Придется». Я положил ложку сметаны в борщ. Эта новость должна стать сенсацией. Я собираюсь всем продемонстрировать свою жену. Уже дал распоряжение своему рекламному отделу о проведении пиар-акции. Они там даже какую-то лавстори разрабатывают. Уверен, все будет просто в шоколаде. «Алочка уступит свое место законной супруге на приемах, а Анечка лишится походов в клубы?» — спросил Лёша и, увидев мой короткий кивок, резюмировал. «Жестоко. Я содержу их, так что потерпят годик. А нет, так я никого не держу. Я пожал плечами. Если честно, порой я уставал от блондинки». Если бы Алла была не такой холодной, отстраненной и прагматичной, мне бы хватало и одной любовницы. Хотя стоит признать, что именно эти черты делали мою брюнетку такой желанной. С ней я всегда был настороже, ощущал конкуренцию и радовался, что победа за мной. Аня же давала мне покой, уют, обожание и свою покорность. Идеально! Обе девушки дополняли друг друга, и я получал полный спектр требуемого. Не представляю, как мужчины могут обходиться одной. Наверное, жертвуют чем-то. Идиоты. Я таким точно не стану. Не боишься, что останешься без любовниц? А что, в твоем агентстве закончились модели? Ответил я вопросом на вопрос. Красоток вокруг слишком много, а вот красивых, молодых, миллионеров нет, так что волноваться мне явно не о чем. Нет, они всегда к твоим услугам, если сами того пожелают. Ты ведь знаешь, Макс, неужели ты не станешь хранить верность жене? А если папарацци тебя поймают? Да и сама девушка, вряд ли ей понравится наличие двух любовниц. У нас сделка. Отмахнулся от слов друга. «Забыл?» «Я вообще не пойму, к чему этот разговор? Ну, женюсь, что тут такого? Брак — это не повод менять привычный образ жизни и отказываться от привычного комфорта. Значит, и она не ограничена в этом вопросе?» Друг заломил бровь, и я напрягся. «Вряд ли рыжуха из тех, кто приемлет секс без отношений». К тому же она явно неравнодушна к своему бывшему, так что тыл у меня закрыт. Если только этот роман не заявится. Да, но сомневаюсь, что она воспользуется. Значит, ты будешь не против, если я немного ближе познакомлюсь с твоей невестой? Ложку карту рту я не донес. Ты совсем обнаглел? Тебе что, баб мало? К моей рыжухе, чтобы не подходил, ясно? Леха заржал, как конь. Ты бы себя видел, Ателла, вытирая слезы, смеялся надо мной друг. Меня развели на эмоции, как пацана. Это ничего не значит, прохрипел в ответ. Я не поведусь на рыжуху. Она хоть и милая, но самая обычная. В ней нет ничего такого. Мимо такой пройдешь. И не заметишь?» Этим же вечером я понял, насколько заблуждался. Весь ресторан пожирал ее взглядом. Мне хотелось утащить Крис домой в первые же минуты, как мы пришли. Слащавый официант только и делал, что крутился рядом, то и дело рассматривая мою спутницу. Парни за соседним столиком Тоже глаз не сводили с моей девушки. На месте удерживала только то, что рыжуха и никого и ничего не замечала. Девушка смотрела лишь на меня, и от этого на душе становилась спокойнее. Все-таки я собственник больше, чем мне казалось. Странно, раньше подобного со мной не случалось. Видно, все дело в статусе девушки. Все-таки жена и любовница? Ни одно и то же.